Глава 31. Пока Ахилл Таций в тревоге ожидал, как распутываются опасные нити государственной политики, в знакомой нам зале, называвшейся Храмом Муз, был собран тайный совет императорской семьи. Он состоял из императрицы Ирины, принцессы и императора. Присутствовал на нём также патриарх греческой церкви в качестве посредника между чрезмерной суровостью я опасным с нисхождением. Довольно с меня, Ирина, говорил император этих прекрасных речей в похвалу милосердию. Я только что отказался от законной мести моему сопернику Урселу. И какая мне польза от этого? Старый упрямец вместо того, чтобы проявить сговорчивость и понять великодушие, с каким я пощадил его зрение и жизнь, с трудом соглашается выступить в защиту государя, которому он обязан этой милостью. Я всегда думал, что зрение и жизнь такие блага, ради которых люди готовы на любые жертвы. А оказывается наоборот. Люди ценят их не дороже какого-нибудь пустяка. Поэтому нечего меня уверять, что помиловав Цезаря, этого неблагодарного щенка, я заслужу его признательность. Поверь мне, обратился он к Анне, что если я последую вашему совету и пощажу этого человека, Не только все мои подданные станут надо мной смеяться, но и ты сама первая упрекнёшь меня за безумное милосердие. Итак, вашему величеству непременно угодно, чтобы несчастный зять ваш поплатился жизнью за участие в заговоре, в который его вовлёк этот гнусный язычник Агиласт вместе с изменником Ахиллом Тацием, спросил патриарх. Да. Такова моя воля. «И в доказательство того, что я на этот раз не собираюсь заменить этот приговор лишь видимостью казни, как это некогда было с Урселом, я велел привести этого неблагодарного изменника из колодца Ахерона в Большую Залу, называемую Палатой Суда. Там в конце ее находятся орудия казни. И я клянусь...» «Не клянитесь», — сказал патриарх. «Именем неба глаз коего говорит моими недостойными устами». Я запрещаю тебе гасить тлеющую искру и губить ещё последнюю надежду на то, что ты изменишь решение в отношении своего заблудшего зятя. Отсрочишь своё решение и дашь ему законный срок, чтобы обратиться к тебе с мольбою о помиловании. Вспомни, прошу тебя, о муках совести Константина. Что вы хотите этим сказать, ваше преосвященство? спросила Ирина. пустяки. Он говорит о пережитках язычества, недостойных уст патриарха, сказал император. "В чём дело?" тревожно воскликнули женщины, надеясь услышать что-либо, могущее подкрепить их ходатайство, а может быть, и движимое простым женским любопытством, которое никогда не засыпает в женской груди, даже когда она охвачена более сильными страстями. То, что я хочу рассказать вам, начал патриарх относится к тому самому Константину, стараниями которого империя стала христианской, а Константинополь сделался её столицей. Равно знаменитый своим религиозным рвеньем и военными подвигами, он был воле неба не раз увенчан победой и наделён всеми благами, кроме одного мира и согласия в собственной семье, которого старается достигнуть всякий благоразумный человек в семье победоносного императора не было согласия между братьями мало того его сын уже взрослый которого заподозрили в желании разделить с отцом императорскую власть был однажды среди ночи внезапно разбужен и призван к отцу для допроса по обвинению в государственной измене несчастный молодой человек стал жертвой своей преступной матчихи фаусты Но он считал ниже своего достоинства защищаться в таком гнусном, чудовищном обвинении. Рассказывают, что наушники раздували гнев императора против сына, нашоптывая Константину, что виновный даже не снисходит к мольбе о прощении или к защите против тяжкого обвинения. Но и два невинного юношу казнили, как император получил доказательства того, что он поступил Апрометчиво. В то время он был занят сооружением подземелий в Ахернах. Раскаяние привело его к решению воздвигнуть здесь памятник отеческой скорби. Перед спуском на лестницу, ведущую в колодец Ахерона, он велел выстроить большую залу, носящую название Палаты суда и предназначенную для казней. Проход под аркой ведёт из залы в то ужасное место, где находятся топоры и другие орудия для казни важных государственных преступников. Над этой аркой был воздвигнут мраморный алтарь с изображением несчастного Криспа. Под этим изваянием, сделанным из золота, была начертана надпись: Сыну моему, которого я опрометчиво осудил и через чур поспешно казнил, Строяя эту арку, Константин дал обед за себя и за своих преемников императоров, что всякий раз, как кто-нибудь из членов царствующей семьи будет идти на казнь, раньше, чем осуждённый пройдёт из палаты суда в покой смерти, государь должен лично убедиться в истинности обвинения, тяготеющего над приговорённым. Позднейшие поколения отчтят память о Константине почти как о святом, что заставило отчасти забыть историю смерти его сына. Государственные нужды заставили предшественников вашего императорского величества употребить золото этой статуи на издержки, связанные с турецкими войнами. А скорбь и покаяние Константина отошли в область смутных дворцовых преданий. Однако, добудет да мне дозволено надеяться, что Ваше Величество не забудете памяти величайшего из Ваших предшественников и дадите случаю несчастному преступнику, который приходится вам столь близким родственником, высказаться в свою защиту, когда он будет проходить мимо алтаря прибежища. Так называется памятник несчастному Криспу. В это время с лестницы, о которой здесь так часто упоминалось, донеслись Скорбные звуки музыки. «Если я должен выслушать Цезаря Никифора Бриения, прежде чем он минует алтарь-прибежище», — сказал император, — «то нельзя терять времени. Эти печальные звуки возвещают, что он уже приближается к палате суда». Императрица и ее дочь снова возобновили свои горячие мольбы отменить казнь Цезаря. Они заклинали Алексея, если ему дорог покой семьи и вечная благодарность жены и дочери, внять их заступничеству за несчастного, вовлечённого соблазном в преступление. Я согласен увидеться с ним, и этим уже выполню священный обет Константина. Но помните вы, безумные женщины, что между положением Криспа и нынешнего Цезаря такая же разница, как между самой невинностью и преступлением. И судьба их по справедливости не может решаться одинаково. Но я встречусь лицом к лицу с преступником. Вы, патриарх, можете присутствовать при свидании, чтобы сказать ему напутствие перед смертью. Вы же, мать и супруга предателя, лучше всего сделаете, если отправитесь в церковь и там будете молиться о душе усопшего, вместо того, чтобы нарушать его последние минуты бесполезными причитаниями. Алексей, сказала императрица Ирина. Умоляю вас, примиритесь с нашим присутствием. Мы не оставим вас в этом злобном настроении, когда вы так жаждете крови. Иначе вы увековечите память о себе в истории деяньем более достойным времён Нерона, чем Константина. Ничего ей не ответив, император направился в палату суда. Там с лестницы, ведущей в колодец Ахерона, исходил свет уже более яркий, чем обычно, и время от времени доносились покаянные псалмы, которые по обряду греческой церкви поются во время казни. 20 немых рабов в белых тюрбанах, придававших мрачный вид их измождённым лицам и сверкающим белкам глаз, попарно поднялись наверх, как из недр земных. Каждый держал в одной руке обнажённую саблю, а в другой зажжённый факел. За ним шёл несчастный Никифор, полумёртвый от страха перед близкой казнью. С той долей внимания, на какое он ещё был способен, он следил поочерёдно за двумя монахами в чёрном облачении, которые усердно повторяли ему отрывки из священного писания и из богослужебных песнопений по установленному при Константинопольском дворе обряду. Одеяние Цезаря соответствовало его ужасной судьбе. Руки и ноги его были обнажены. Простая белая сорочка, открывавшая шею, свидетельствовала, что Цезарь облёкся уже в одежду человека, приговорённого к смерти. Рослый и сильный раб Нубиц, который, видимо, считал себя главной особой в этом шествии, нёс на плече большой тяжёлый топор палача. И как дух, который усердно служит своему волшебнику, шёл по пятам за своей жертвой. Шествие замыкали четыре священника. Каждый из них время от времени затягивал обычный в таких обстоятельствах покаянный псалом. За ними шли рабы, вооружённые луками и копьями, на случай, если бы кто-либо сделал попытку освободить осуждённого. Когда печальное шествие приблизилось к алтарю прибежища, император, стоявший в это время в проходе, бросил в пламя, горявшее на алтаре, несколько кусков благовонного дерева, смоченного в спирту. Мгновенно вспыхнувшее дерево осветило скорбное шествие, фигуру преступника и рабов, которые уже погасили факелы, как только те выполнили своё назначение, осветив им путь по лестнице. Внезапный свет в алтаре озарил императора и его царственных спутниц. Шествие мгновенно остановилось. Эта встреча, как говорит принцесса в своём историческом труде, была подобна той, какая произошла между Улиссом и обитателями потустороннего мира, которые, вкусив кровь его жертвенных животных, могли лишь столька слабыми, призрачными движениями и чёткими жалобами показать, что узнали его. Улисс, латинское наименование Одиссея, героя поэмы Гомера. Покаянный гимн смолк. Из всей группы резко выделялась только огромная фигура палача. Его высокий, изборождённый морщинами лоб и широкое стальное лезвие топора отражали яркое пламя, плавшее на алтаре. Алексей видел, что ему следует прервать молчание, не то заступники снова возобновят свои мольбы за осуждённого. "Никий форбряний", начал он, и голос его, обычно несколько запинающийся, что доставило ему среди врагов прозвище Заики, На этот раз звучал размеренно и отчётливо. Никифор Брийенний, бывший Цезарь, справедливый приговор произнесён. Ты злоумышлял против жизни твоего законного государя и любящего отца Алексея Комнена. За это ты понесёшь должную кару через отсечение головы. Посему встречаю тебя здесь перед алтарём прибежища Согласно завету бессмертного Константина, чтобы спросить тебя: не можешь ли ты привести какое-нибудь показание в свою защиту и в отмену постигшего тебя приговора? Даже в этот последний час уста твои свободны. Ты волен защищать жизнь твою. Всё готово для тебя в этом мире и в будущем. Взгляни вперёд на ту арку. Там вас двигнута плаха. Оглянись назад. Топор уже застрён. Время не ждёт. Если имеешь сказать что-нибудь, говори свободно. Если нет, признай правоту приговора и иди на смерть. В течении своей речи император метал взоры, которые по описанию его дочери, ослепляли как молния. И речь эта, подобная текучей лаве, была речью человека, имевшего твёрдое убеждение в неограниченности своей власти. Она произвела впечатление не только на преступника, но и на самого императора. Его увлажнённые глаза и дрожащий голос свидетельствовали о том, что он понимает и чувствует роковое значение этой минуты. Никифор не принадлежал к числу тех закоренелых преступников, которым изумляется история, за их равнодушие и хладнокровие, как к смерти своей жертвы, так и к собственной казни. И опустившись на колени, он промолвил: Я поддался искушению и пал. Я ничего не могу сказать в оправдании моего безумства и неблагодарности, но я готов умереть, чтобы искупить мою вину. В это время позади императора послышался глубокий вздох, почти стон. и после него восклицание императрицы. «Государь! Государь! Ваша дочь мертва!» Анна Комнен лежала в объятиях матери без чувств, недвижимая. Отец, забыв обо всем, мгновенно устремился к дочери, между тем, как несчастный супруг боролся со своими стражами, пытаясь броситься на помощь жене. «Подарите мне хоть пять минут свободы!» Дайте мне только вернуть её к жизни. Она должна быть долговечна, как того заслуживают её добродетели и таланты. А затем я готов умереть, умереть у её ног, ибо я не сделаю ни одного шага далее. В сущности, император был больше изумлён дерзостью участия Никифора в заговоре, чем боялся его могущества, и считал его скорее вовлечённым, чем вдохновителем заговора. Поэтому сцена последнего свидания оказала на него своё действие. К тому же, Алексей по природе своей не был жесток, особенно когда эта жестокость была вынужденной и совершалась на его же глазах. Он вдруг заговорил. Божественный и бессмертный Константин, по моему убеждению, подвергал своих потомков этому суровому испытанию не для того только, чтобы доказать невинность преступника, но и для того, чтобы доставить своим преемникам случай великодушно пощадить преступников, которые без этого помилования государя не могли бы избежать наказания. Я рад, что более подобен Иве, чем дубу, и что ни забота о личной безопасности, ни возмущение предательскими кознями этого несчастного не действуют на меня так сильно, как слезы жены и обморок дочери. Встань! Никий форбриани, ты прощён, свободен и даже восстановлен в твоём сане Цезаря. Мы поручим великому логофету составить указ о твоём прощении с приложением золотой печати. Но 24 часа ты останешься пленником, пока не будут приняты меры для обеспечения общественного спокойствия. До того времени ты будешь находиться под охраной патриарха который отвечает за тебя. Дочь и жена, удалитесь теперь отсюда в ваши покои. Ещё будет время вам наплакаться, нацеловаться, погоревать и порадоваться. Молите небо, чтобы я, принёсши в жертву супружескому состраданию и отцовской нежности правосудие и здравую политику, не был принуждён когда-нибудь серьёзно поплатиться за все события этой запутанной драмы. Помилованный Цезарь с таким же трудом мог поверить в действительность случившегося, как Урсел, возвращённый ему способности видеть после того, как он так долго был лишён зрения. Наконец он пролепетал просьбу о том, чтобы ему было позволено отправиться на поединок вместе с императором и собственным телом защитить монарха от предательского удара, который направит против государя какой-нибудь отчаянный заговорщик. Ибо этот день обещает быть полным опасностей и кровопролития. Довольно, сказал Алексей Комнен. Не будем начинать только что возвращённой тебе жизни с новых сомнений в твоей верности. Но всё же следует напомнить тебе, что ты всё ещё остаёшься главой для тех, кто собирается принять участие в сегодняшнем восстании. Поэтому надёжнее всего будет поручить его подавление кому-нибудь другому, а не тебе. Ступай. Исповедуйся перед патриархом. Прощайте, жена и дочь. Мне пора отправляться на поединок, где мне ещё нужно поговорить с изменником Ахиллом Тацием и язычником Агиластом, если он ещё жив. До меня дошли слухи о его смерти. неспосланный ему провидением как кара небесная. Не ходите туда, мой дорогой отец, сказала принцесса. Лучше позвольте отправиться мне, чтоб поднять на защиту ваших верных подданных. Исключительная доброта, которую вы проявили к моему преступному супругу, убеждает меня в силе вашей привязанности к вашей недостойной дочери и в великой жертве, которую вы принесли её ребяческой любви к неблагодарному досягавшему на вашу жизнь. Дочь моя, сказал, улыбаясь император. Значит, прощение, полученное вашим супругом, уже утратило ценность с того момента, как оно получено. Послушайся моего совета, Анна. Измени своё мнение. Благоразумие требует, чтобы жёны и мужья забывали взаимные обиды как можно скорее. Жизнь слишком коротка, А супружеское счастье слишком ненадежно, чтобы можно было долго предаваться гневу. Отправляйтесь в ваши покои и приготовьте пурпурные сапоги и отличия, которые украшают ворот и рукава одежды Цезаря, в знак его высокого сана. Завтра он не должен без них показываться. Вам, преосвященный отец. Ещё раз напоминаю, что Цезарь поручается вашему личному надзору. до завтрашнего утра. Они расстались. Император отправился принять начальство над своей варяжской гвардией, а Цезарь под надзором патриарха удалился во внутренние покои влахернского дворца. Там Никифор Брийанн не должен был по невеле распутать все нити заговора и насколько он мог, открыть все тайные замыслы мятежников. Агиласт Ахилтаций Иваря и Герварт были в нём главными лицами, но я не уверен, что все они остались верны взятым на себя обязательствам. На женской половине вспыхнул жаркий спор между Анной Комнен и её матерью. В течение этого дня настроение и чувства принцессы неоднократно менялись, хотя в конце концов все помыслы её слились в одном желании спасти супруга. Но как только исчез её страх перед угрожавшей ему казнью, в ней снова проснулся гнев. на её неблагодарность. Ей, женщине необычайных дарований и благодаря всеобщему поклонению, имеющей самое высокое мнение о себе, пришлось играть очень жалкую роль в этой длинной цепи интриг. Её судьбой располагала шайка низких заговорщиков, которым даже в голову не пришло, что она может иметь свои собственные желания. Они даже не сочли нужным спросить, согласна ли она с их решением устроить её судьбу. Власть отца над ней и право располагать её судьбой, конечно, не подлежали сомнению. Но было что-то унизительное для достоинства порфирородной принцессы, да ещё писательницы, дарующей бессмертие своим пером, что её, не спросясь, как бы насильно навязывали в супруги то одному, то другому лицу, даже низкого звания, лишь бы такой союз был полезен императору. Эти мрачные размышления заставили Анну Каменн глубоко задуматься, изыскивая средства, какими она могла бы восстановить своё поруганное достоинство. Средства, приходившие ей в голову, были очень разнообразны.